Глава 6 День выдался погожим и тёплым. Осень в южных провинциях почти ничем не отличается от лета. Ласковое солнце освещало разноцветную листву деревьев и всё ещё зелёные, тянувшиеся вдоль дороги поля. Со стороны далёкого озера дул лёгкий ветер, принося с собой ароматы нагретого солнцем сена и одуряющий запах созревших яблок. Вот уже второй день мой отряд двигался по мощенному булыжниками тракту в сторону Хантары. Стук копыт сливался со скрипом колес десяти груженных фургонов, которые заметно ограничивали скорость нашего передвижения. Дорога петляла меж заброшенных деревень яблоневых садов с усыпанными янтарно-спелыми плодами деревьями. Урожей собирать некому. И Яблочного сидра, которым, по словам моих бойцов, так славилась провинция, тоже можно не ждать». По всему было видно, что местные жители покидали свои жилища в спешке. Около домов валялись брошенные вещи, орудия труда, висело на растяжках забытое белье. Покинутые деревни вызывали у меня гнетущее тяжелое чувство. Они, словно вышвырнутые на улицу собаки, провожали наш отряд полными непонимания и тоски взглядами. Нежити не было. с Сатрап гором по словам Джейса, вычистил от твари территорию в радиусе сотни километров от города. Однако бдительности я не ослаблял, и пять разведчиков постоянно двигались впереди каравана, сменяясь каждые четыре часа. В этот раз я ехал верхом на Машке. Совесть окончательно загрызла меня, и я, знаю что дорога до Хантары свободна, наконец решил призывать свою погибшую почти месяц назад лошадь. Появившаяся из воздуха кобыла издала радостное ржание – и, найдя меня глазами, подбежала и положила голову мне на плечо. Я, не переставая гладить кобылу по слегка вздрагивающей шее, нашептывал ей ласковые слова, чувствуя себя при этом последней сволочью. Потом я долго кормил ее яблоками. Умница-мрак философски отнесся к ее появлению и сейчас спокойно шел за фургоном, в котором сидела старшая лучница, время от времени подкидывая ему припасенное в дорогу лакомства. И хотя по внешнему виду лошади не было видно, что она хоть чем-то расстроена, месяц пролетел для неё, скорее всего, в одно мгновение, я всё-таки решил больше её не отпускать. Пусть в конюшне лучше стоит, а уж яблоками я её обеспечу. Ты думаешь, мы сможем набрать в хантаре бойцов? Чтобы хоть как-то отвлечься от невесёлых мыслей, я решил прояснить несколько моментов уедущего по правую руку от меня Эйнара. «А?» «Ах, да, конечно, сможем!» Тифлинг выглядел немного растерянным. Почти всю дорогу Джей съехал молча, с задумчивым выражением на лице. А его взгляд время от времени скользил по сидящей на бортике одного из фургонов старшей лучницы. «Я не думаю, что Горм будет препятствовать желающим вступить в наш отряд. Нам нужно всего-то 25 человек, а после того, что мы сотворили, отбой от желающих не будет. А колесцев в Хантаре не осталось совсем...» «Дети и старики, 347 человек. У нас же неподалеку от порта целый квартал, который Горм в свое время выделил беженцам». Парень вздохнул и отвел взгляд. «Только опустел он после последней осады города. Я думал, Сатрап позаботится о них после нашей гибели. Дружба дружбой, но он в первую очередь будет думать о своих подданных. А вот если бы меня не стало... Ваша гибель была бы геройской. Хватит уже рефлексировать». «Они же нам не чужие, добычи мы взяли достаточно». Я кивнул на ползущие по дороге фургоны. «У меня нет возможности принять в клан всех, но это не помешает мне относиться к ним так, будто они с нами». «Спасибо, Чёрный. Ты ведь был прав тогда. Я просто устал. Когда погиб отец, стало совсем погано. Я и людей-то в ворот увёл, чтобы не смотреть в глаза тем, кто остался. У нас будет два дня». «По прибытии в город скажешь, сколько и чего нужно. Деньги я выделю. По поводу добычи. Что, не сумеем продать сразу? Оставим. Ты говорил, что у тебя там есть, кому этим заняться?» «Миглан. Дворецким еще у деда служил. Старый он, правда, но палец в рот не клади». Тифлинг улыбнулся своим воспоминанием, и глаза его потеплели. «Решено. Когда едем, познакомишь с ним нашего интенданта» а самого Шена я проинструктирую чуть позже. «Дар, я хотел спросить». Взгляд Джейса непроизвольно скользнул по третьему фургону, в котором ехала сальта «Просто это, наверное, не совсем удобно». «У нас ничего не было», — усмехнулся я. «Она мне как сестра, так что обижать её не советую». «Но ведь это... А почему тогда...» «Да я никогда...» Задохнулся от возмущения Джейс, когда наконец до него дошел смысл, сказанного мной, и его лицо приняло идиотское радостное выражение. «И никому не позволю, если она...» «Не стоит прямо сейчас тебе форсировать события», – покачал головой я. «Но «Ну, это так, совет. Поступай, как знаешь». «И не буду, хорошо. Так я поеду». «Давай». Едва сдерживая смех, кивнул я ему. Джейс направил коня вперёд и через секунду сорвался в голубь. Крышу у парня от радости сорвало окончательно. «Полутысячник, блин!» Хмыкнул про себя я и вызвал меню своего персонажа. Тут без изменений. Я ещё в Нитали определился с раскладом талантов до 200 уровня и не собирался отклоняться от намеченного плана. Тогда у меня в запасе оставалось четыре свободных единицы очков – Но верховая езда обошлась мне в 5, и мой окончательный билд сдвинулся к 201 уровню. Портал второго уровня, который я изучил на 155, теперь позволял раз в сутки переносить группу из пяти человек. А если учесть, что у каждого из моих магов были точно такие, полная сотня могла быть переброшена в течение двух дней. К сожалению, после изучения портала все точки привязки у моих демонов пропали. Такая вот особенность заклинания. В противном случае я давно бы смотался с Риисом до Хантары, хотя бы для того, чтобы сдать древнюю кость по квесту и скинуть торговцам накопившиеся ненужные нам предметы. Ледяной клинок 10. 50 энергии. Мгновенное действие. Восстановление 2 секунды. Требуется уровень 150. Требуется дистанция ближнего боя. Оружие ближнего боя. Атака, мгновенно наносящая 250% урона, дополнительно к базовому урону от оружия, замедляет передвижение противника на 50% сроком на 10 секунд. 10% шанс заморозить противника сроком на 10 секунд. Язык пламени 10, 50 энергии, мгновенное действие, восстановление 2 секунды, требуется уровень. 150. Требуется дистанция ближнего боя. Оружие ближнего боя. Атака, мгновенно наносящая 250% урона оружия. Игнорирует 10% физической защиты противника. Вот так сейчас выглядят мои основные удары. Ледяной клинок вообще чит. Жаль только, что заморозка не срабатывает уже на замороженной цели, иначе при определенном везении можно было не выпускать противника из этого состояния. А так, в теории, с учетом того, что удар наносится раз в 2 секунды, 10 секунд в полминуты, цель с нулевыми защитами к магии воды простоит истуканом. При 70% резисте время заморозки уменьшается в 4 раза – Но за эти две с половиной секунды противника легче сбить с ног и провести по нему несколько критических ударов. Жаль только, что большинство боссов имеют к этому иммунитет. В противном случае прохождение любого подземелья стало бы лёгкой прогулкой. Шаг сквозь тьму и прыжок я поднял до третьего уровня, и теперь их радиус составлял 30 метров. Затраты маны – 150 единиц, некритичны». «У меня этой маны как грязи. Столько, что после двухсотого уровня буду задумываться над заклинаниями, наносящими урон по площади. Очень уж меня впечатлила расправа моих магов с сотней скелетов воинов. Такой же урон я, понятно, не выдам, но хоть какую-то поддержку оказать им смогу. Впрочем, посмотрим. Тут нужно будет выкроить время и разобраться во всём досконально. До 201 первого всё понятно». Максимально увеличиваю оковы с диском и изучаю портал третьего уровня, а там поглядим. С экипировкой всё тоже нормально. Из доспеха, сделанного мастером Крайоном в Нитале, я сохранил четыре предмета, поскольку они давали мне бонус за ношение комплекта. Пояс Бога Войны с каждым уровнем набирал характеристики. Остальные предметы вся редкого класса. Кроме оружия, ни одного редкого клинка за прошедший месяц на меня так и не выпало. Впрочем, мой урон, даже без учёта бафов за достижения, и так был уже в районе 10000. Такой урон раньше имел средний воин на 200 уровне, так что с этим у меня всё в порядке. Стойкость выросла до 47%. Особых изменений в болевых ощущениях я как-то не заметил, А в последнее время, когда у меня появились лекари, боли в бою вообще почти не чувствовал. При осмотре экипировки мой взгляд натолкнулся на кольцо, подаренное мне Хартом. «Вот это новость!» Тут же пронеслось у меня в голове. Колечко осталось таким же невзрачным, но при рассмотрении оказалось, что оно добавило один параметр. Когда это случилось, я не знал. Висит себе на пальце и висит. И если уж быть предельно честным то я просто о нем забыл. Кольцо искажения реальности. Аксессуар. Кольцо. Прочность. 3987 из 4520. Персональный предмет. Требует сотый уровень. Бесконечная невидимость. Зелья невидимости не имеют ограничений по времени. Маскировка. При активации никто из игроков не сможет определить уровень, класс, специализацию, навыки и характеристики вашего персонажа. Вес 0,01 килограмма. Золотое кольцо работы неизвестного мастера. Одна из возможностей vip аккаунта Может быть и пригодится мне наверху. Но лучше бы ловкость проявилась или шанс крита. Впрочем, дарённому коню в зубы не смотрят. Я мысленно поблагодарил Харте и окинул взглядом свой растянувшийся по дороге отряд. Впереди, слева от переднего фургона, с надменно сосредоточенным лицом ехал Айм. Со стороны было видно, что парня так и распирает от гордости. Её причина сейчас полоскалась на ветру у него над головой». На красном полотнище заметно подросший волчонок, приподняв верхнюю губу, демонстрировал острые иглы клыков. Его забавную, но уже не такую смешную мордочку по краям обрамляли два разряда ветвистых молний. «Знамя стальных волков 4, знамя клана «Стальные волки». Все находящиеся в радиусе километра от поднятого знамени члены клана и их союзники получают плюс восемь к боевому духу, только для НПС, плюс четыре процента к максимальному запасу здоровья, плюс два процента ко всем максимальным сопротивлениям. Внимание! При утере знамени... Или при захвате его врагом члены клана получают следующие дебафы сроком на 3 месяца. Минус 20 к боевому духу, только для НПС. Минус 4% максимального здоровья. Минус 20% всех сопротивлений. Пелка двух концах, однако. Впрочем, знамя терять я не собирался. Будет нужно, организую караульную службу с постом около него или что-нибудь подобное этому. Зато теперь мой клан обзавелся еще одним атрибутом. Вообще, жизнь — странная штука. Всего несколько месяцев назад я был обыкновенным, пусть и высокооплачиваемым художником, а сейчас в моем отряде не полная сотня бойцов. Разрыв шаблона? Нет, я так не думаю. В России бытует некое пренебрежение к офисным работникам. Оно и понятно. Военная служба, к примеру, имеет более героический и романтический ореол. Ну еще бы, глядящие на нас с экранов визов спортивные парни, мудрые отцы-командиры, намного привлекательнее так называемого офисного планктона. А ведь мало кто задумывается над моральной стороной вопроса. Я не говорю о реальных боевых действиях, которые страна, в которой я родился, не вела уже более 20 лет. В российских компаниях, к примеру, не принято брать на должность генерального директора бывших военных. В реалиях современного бизнеса директор обязан быть готовым в любой момент принять нестандартное решение. Военный на это не способен, ибо над каждым самым высоким генералом всегда есть еще один генерал а директор в своей конторе – царь и бог. Все действия в армии прописаны в воинских уставах. Ты в любой момент можешь заглянуть в него и узнать, что нужно делать в этой конкретной ситуации. А куда, скажете, заглянуть начальнику отдела, подчиненные которого не выполняют месячный план по продаже? И что проще – вывести роту солдат на боевую позицию или подписать с поставщиком выгодный годовой контракт? В современных реалиях директор крупной компании по своим морально-волевым качествам ничем не уступает строевому командиру, а по гибкости в разы его превосходит. Нет, понятно, что это не аксиома. Идиоты и гении встречаются там и там, но не нужно огульно записывать всех офисных работников в бесполезный мусор. К тому же в реалиях этого мира все грани стираются, «Навыки боя и управления автоматом прописываются в твоей голове. Вряд ли, конечно, кухарка сможет управлять страной. Привычки и характер всё-таки остаются тут неизменными. Но это только мои размышления». Отряд тем временем оставил позади ещё одну покинутую жителями деревню. И сейчас дорога пролегала мимо необработанных полей. Несмотря на начало дня, солнце уже припекало – а прогретый его лучами ветерок приносил со стороны недалекого леса с запахи смолы и хвои. В третьем фургоне Джейс с Сальтой о чем-то оживленно разговаривали. Конь Эйнара шел за повозкой, периодически косясь на идущего рядом мрака. Девушка время от времени улыбалась и выглядела ничуть не расстроенной. «И пары суток не прошло», – мелькнула в моей голове неприятная мысль. «А чего ты, собственно, хотел? Чтобы она дала обет безбрачия? Бред!» Я мысленно отдёрнул себя. «Не стоит вести себя, как собака на сене. К тому же ревность, если и была, то какая-то странная. В целом, я чувствовал скорее облегчение, чем злость. Может, и правда у них всё получится? Хотя где-то в глубине души я не очень-то завидовал Тифлингу». Характер своей старшей лучницы я за последнее время успел хорошо изучить. И вообще, всё это, конечно, здорово, но что теперь делать мне? Почти двухмесячное воздержание начинает изрядно напрягать, а тут ещё куча ограничений навалилось «Жизнь порой принимает такие странные обороты», — негромко произнёс нагнавший меня Риис. «Если хотите дар, я могу показать вам в Хантаре одно интересное местечко». Маг, видимо, заметил мой взгляд и сделал совершенно правильные выводы. «Я же сказал, что в неофициальной обстановке командирам групп можно обращаться ко мне на «ты». Я поискал в глазах мага иронию, но не нашёл её. Лицо парня было задумчиво, словно мыслями он был где-то совсем в другом месте. «Хорошо», спокойно», – спокойно произнёс он. «В центре города есть салон, розовый колокольчик. Моя мать когда-то работала там, и она была не единственным суккубом в городе. Именно поэтому ты не хочешь ехать в город? Нет, Дар, кто я такой, чтобы осуждать свою мать? Если бы не она, меня бы просто не было. К тому же я не считаю работу в подобных заведениях чем-то неприличным, а для суккубы это вообще один из вариантов выживания, и дело тут совсем не в деньгах. Сейчас меня гораздо больше напрягает то, что я не знаю имени своего отца». «Какая-то тайна?» «Мать не говорила мне об этом, не считала нужным. Я могу только предположить, что моим отцом был непростой демон, и умолчание матери были свои причины». «Зачем ты все это мне говоришь?» «Ваисса Дарлуан – дочь мертвого магистра. Ты ведь собираешься ее навестить. И что?» «Когда ты спросил меня про нее там, в пещере, я не сказал тебе всего. Моя мать знала ее». «Можно сказать, они были подругами? Как ты думаешь, кто меня учил алхимии?» «Ну да», – хмыкнул я, вспоминая, как Ло в своим скальпелем разделывает куски трупов. «Мне она не скажет? Скорее всего, мать взяла с нее обещание. А вот ты, думаю, можешь узнать». «Зачем тебе это нужно? Ты ведь столько времени жил без отца». «Никаких претензий у меня к нему нет», – покачал головой маг. «Мать погибла, и я только хочу посмотреть на того, кого она любила, кроме меня. Ведь Суккуб не может без любви зачать ребенка». «Вам доступно задание. Поиск отца 1. Тип задания. Уникальное. Узнайте у Ваесы Дарлуан информацию об отце Рииса. Награда, опыт, неизвестно». «Хорошо, я попробую узнать, но ничего не обещаю». «Не надо ничего обещать!» – вздохнул демон. «Спасибо. А насчёт колокольчика ты подумай. Хантара, конечно, не нитал, но девчонки там отменные». «Забавно. Похоже на какой-то дешёвый бразильский сериал. Впрочем, опыта много не бывает. Да и обижать парня не хотелось. Мне ведь ничего не стоит спросить об этом у дочери погибшего магистра». «Впереди конные около полсотни, видимо дальние разъезды из Хантары!» В канале рейда доложил Ивар, командир группы разведчиков. «Возвращайтесь назад!» – приказал им я. Риис, поехали вперёд. «Джейс, давай с нами!» Я тронул пятками бока Машки и направил её к голове колонны. Как только вернулись разведчики, на дороге показались всадники, направляющиеся в нашу сторону. Впереди скакали трое, «Следом еще десятка три-четыре. «Все одеты в кольчужную броню. «В руках короткие копья за спинами луки. «На всех белоголубые плащи. «Цвета сатрапа хантары. «Конский топот придвинулся вплотную. «Я выдвинулся на лошади вперед и, подняв вверх руку, «приказал каравану остановиться. «Садник, вырвавшийся вперед, повторил мой жест. «Иконные позади него натянули поводья» и образовали на нашем пути некое подобие полукруга, расположившись так, чтобы в случае чего не мешать друг другу при стрельбе. Впрочем, никакой агрессии они не проявляли. У командира отряда был мощный подбородок, глубоко посаженные зеленые глаза и короткие светлые волосы. На вид ему было около 30-35 лет. Он снял шлем и, держа его в левой руке, внимательно посмотрел на меня – Батум перевел взгляд левее, и его брови поползли наверх. «Джейс?» – выдохнул он. «Ты же в вороте остался!» «Да что там делать?» Губы Эйнара расползлись в широкой улыбке. «Старей, Шторгвар, раньше ты меня быстрее узнавал». «А нежить-то где?» Тифлинг словно не услышал ответа. «Там, где и должна быть, в серых пределах». Видя непонимание в глазах собеседника, Эйнар сжалился и пояснил. «Нет больше той полутысячи. Можешь сказать Элиасу, что потихи не будет. Он ведь между холмов встал?» «Да», — машинально кивнул Торгвар. «За стенами ждать смысла нет. Около города уже пять тысяч беженцев. Пока всех загонишь, пока разместишь. Ваше утром пришли последние». Он перевел взгляд на меня и кивнул. «Простите, Дар, всё настолько неожиданно. Я Торгварддар Кириас, сотник хантарской конницы». «Криан, командир стальных волков», — представился я. «Вы доложите Сатрапу Горму о моём прибытии?» «Да, конечно, я сейчас же отправлю голубя, и вас встретят у ворот». Тифлинг обернулся к своим и приказал освободить дорогу. Конные подались в стороны, освобождая место, и я, поблагодарив Торгвара и попрощавшись с ним, приказал каравану двигаться дальше. Остаток дороги я провёл, разговаривая с Шеном о том, что именно нужно держать в клановом хранилище и в каком количестве. Бывший трактирщик оказался вполне себе сообразительным парнем. Порядок цены и ассортимент у торговцев Хантары он знал наизусть, так что к концу разговора я был бесконечно рад такому ценному приобретению. Единственным минусом стало то, что редкие предметы, выбитые за последний месяц в княжестве, дороже 50 золотых за штуку мы не продадим. В то время как их цена наверху до обновления была в 10, 20 раз больше. Не знаю, что сейчас происходит на карне. Быть может, цены сильно упали. Ведь с такими болевыми ощущениями, которые появились в мире после последнего обновления, Количество приключенцев наверху, думаю, заметно сократилось. Запас карман не тянет. Я дал указание Шену «Не продавать редкие вещи». Деньги у нас пока есть. Да и на продажу отложено столько, что тут и за месяц не разгрести. Как хорошо было в подобных играх раньше. У любого торговца всегда имелся бесконечный запас денег, и скупал он всё подряд. В последние годы ситуация изменилась. В игре по-прежнему торговать легче, чем в реале. Но просто так, одним махом, ты свой хлам никому не скинешь. Без проблем скупают только ресурсы. А всё остальное должно быть действительно востребовано. Поэтому из почти тысячи необычных предметов, скопившихся в клановом хранилище, хорошо бы нам продать хотя бы треть. Остальное на разбор. В клане теперь есть два зачарователя которые могут разбирать предметы необычного и выше классов на ингредиенты, необходимые для последующего нанесения зачарования на оружие и броню. Заодно и навыки свои поднимут. Примерно через три часа после встречи с разъездом Торгвара караван проехал узкое укрепленное место между двумя высокими холмами, в котором полутысячу нежити ожидала хантарское войско. Наш отряд встретили приветственными криками. Видимо, новость об уничтоженном отряде из Суоны уже дошла до рядовых солдат. А может, просто потому, что в хантарском войске хорошо относились к колесцам. Думаю, все знали о том, что Эйнар остался в фароте прикрывать отступающих беженцев, у которых в войске хантары служили родственники. На мой дилетантский взгляд, в армии было около полутора тысяч человек. Магов и конных мало... В основном пехота и лучники. Солдаты занимались своими обыденными делами. Кто-то стоял в оцеплении, кто-то готовил пищу, кто-то просто сидел на земле. Но по всему было видно, что армия уходит. Первые сотни уже потянулись в сторону недалекого города. «Дар Дар Эйнар, командующий просит вас проследовать к нему». Молодой черноволосый тифлинг, совсем еще мальчишка с яркими голубыми глазами и открытым лицом, которого сопровождали два всадника, старался выглядеть серьезно, но было видно, что он едва сдерживает радостную улыбку. «Привет, Зар!» – тепло улыбнулся Джейс. «Как там старик? Наверное, сердится на нас, что оторвали его от гладиолусов». «Нет, я не заметил, что он хоть немного расстроился». Парень, наконец, улыбнулся. Правда, когда час назад прилетел голубь от Торгвара, легат выдал такую тираду, что его телохранители потом минут пятнадцать повторяли её, чтобы запомнить. Даркриан Тифлинг повернулся ко мне. «Мы все тут наслышаны о ваших победах, и командующий лично хочет высказать вам свою благодарность». «Да, конечно». Я отдал команду каравану остановиться и, оставив за старшего Сальту, вместе с Джейсом последовал за молодым демоном. Минут через пять мы спешились у большого шестиугольного шатра, возле которого на ветру развивалось бело-голубое знамя с изображением кинжала и чаши. В чём смысл этого герба, я не знал, и решил для себя обязательно поинтересоваться об этом у Эйнара. У шатра дежурила четверо демонов 190 уровня, экипированных в латно-кольчужные доспехи. На поясе каждого парные клинки, выражения лиц спокойное. Они без слов расступились пропуская нас внутрь. «Идите!» – кивнул нам мальчишка. «Я подожду здесь, но, Джейс, с тебя потом рассказ о том, как вам все это удалось провернуть». Внутри ставка командующего выглядела точно так, как я себе это и представлял. Дизайнеры и художники тоже смотрят фильмы о войне, а придумывать что-то новое им зачастую лень. Круглый стол с расстеленной на нем картой с отрабства – Вокруг него десяток отделанных голубой матерьей стульев с высокими спинками, в углу кровать, сундук и письменный стол из потрескавшегося от времени дерева, стопка бумаг, чернильница и кресло. Барг-Дар-Элиас, немолодой широкоплечий тифлинг с крупными чертами лица, редкими волосами, бакембардами и мифриловой цепью на шее, в шатре был один. При нашем появлении встал и, заложив руки за спину, направился нам навстречу. «Здравствуйте, Криан!» кивнул мне он и перевел взгляд на Эйнара. «Я рад видеть тебя живым, Джейс!» Легат внимательно посмотрел на волчонка на его груди и с удивлением покачал головой. «Неожиданно!» «Вы осуждаете меня?» проследив за его взглядом, с вызовом в голосе произнес Эйнар. «Нет, как раз наоборот!» улыбнулся Элиас. Ты жив враг уничтожен Неужели сын моего друга наконец-то научился принимать правильное решение Лирт бы порадовался. В глазах лигота мелькнула печаль Да что же я вас на пороге держу проходите присаживайтесь Тифлинг сделал приглашающий жест подождал пока мы сядем подошел к шкафу и выставил на стол бутылку местного коньяка три бокала и тарелку с нарезанными фруктами. «Уважьте старика, выпейте с ним», разливая коньяк, произнес он. «Времени у нас немного, Сатра пожидает вас, но я должен убедиться, что очередная опасность миновала». Рассказ о событиях под воротом занял у нас с Эйнаром около 40 минут. Легат задал нам кучу вопросов, уточняя мельчайшие детали боя. Его интересовало даже то, Где и в какой момент находилось на небе солнце? Когда вопросы, наконец, закончились, командующий вызвал к себе двух офицеров и выдал им указания, касающиеся возвращения армии в город. Затем снова обернулся к нам. «Вы разместитесь в колеских казармах?» – спросил он и, дождавшись утвердительного ответа, продолжил. «Не смею больше задерживать. Не стоит заставлять гормо ждать. Зар проводит вас к нему». «Спасибо вам, Криан, за этого шалопая». Тепло улыбнулся он. «И до свидания. Я не прощаюсь с вами, поскольку начинаю верить в пророчества». «Какие пророчества?» Вежливо поинтересовался я. «В библиотеке Хантеры должна быть книга пророчеств, написанная Мэйли Сайдар Карис. Я думаю, Сатрап разрешит вам ее прочитать. Сам я помню мало, поэтому врать не хочу» но поинтересуйтесь там пророчеством о чёрном демоне, пути на восток и призрачном городе. Спасибо. Я пожал протянутую на прощание руку и следом за Эйнаром покинул шатёр командующего. На улице в нетерпении переминался с ноги на ногу мальчишка Тифлинг. Завидев нас, он поспешил к нам навстречу. «Ну что, поехали?» с ходу спросил он. «Не забудь, Джейс, с тебя рассказ, ты обещал». «Ничего я тебе не обещал!» – возмутился Эйнар, но, видя, что на лицо Зара наползает нешуточная обида, тут же поправился. «Ладно, расскажу, сейчас только до каравана доедем. Кстати, он повернулся в мою сторону. Легат не такой уж и старик. В последнем бою он со своими телохранителями удерживал в проломе стены почти сотню вражеской пехоты, а потом лично возглавил контратаку». Вот только жаль, что не успели они немного. Тяжело вздохнул Тифлинг и отвернулся.